Глава четвертая Безумно хотелось заплакать, но глаза резала до боли. Так там было сухо. Алиса злобно притопнула ногой. Да что ж такое-то? Весь мир восстал. Прядь волос сползла на глаза, загораживая обзор. Девушка задумчиво посмотрела на нее. Вы уверены? Спустя час уточнила парикмахер, миловидная блондинка с такой короткой стрижкой, что волосы стояли вверх, как иголки у ежа, насмерть закрепленные лаком. Не так круто, как у вас. Я так укладываться поленюсь. Но коротко. Точно надо?» Алиса кивнула. Норницы заплясали на ее голове. Через час в зеркало смотрел совершенно другой человек. Мастер попался, что надо. Алисе казалось, что ее только что раскроили и сшили заново. Вот эта новая девушка была упрямее, злее, напористей. В глазах затаилась сталь. «А теперь...» Алиса крутанулась в кресле и посмотрела на глаза парикмахеру. «Где у вас тут синяя краска?» «Видали? Видали?» В офисе царил переполох. Алиса, одетая в дорогой кожаный пинжак, узкие джинсы, с грубыми, но стильными ботинками на ногах, а главное, с ярко-синими прядями в коротких теперь волосах, оказался интереснее и важнее самых выгодных контрактов. Работа встала. Телефоны коллег мигали экранами бесперебойно. Алисе даже не нужно было смотреть, что за сообщения туда приходят. Она и так знала. Даже их начальник, железный выдержки человек, бывший кадрой офицер, подавился кофе и долго кашлял, когда она прошла мимо. Потом догнал. На глазах у всего зрительного зала. Какие тут таблицы и сводки, какая тут переписка, когда такое шоу, сейчас Алисе выскажут чего-то. Отвесил ей такой изящный комплимент, что у местных кумушек от зависти чуть на троне лопнула. Молодой охранник, который пару раз подавал невнятные и совершенно неинтересные сигналы, набрался наглости и позвал на обед. Водитель такси неодобрительно поморщился, но долго смотрел вслед. Алиса ликовала. Внутри нее сметая все, на своем пути сходили лавины. — Мой день! Идите к черту! — тряхнула она модной стрижкой и медленно, кайфуя от себя самой, закинула ногу на ногу. Когда-то давно она вычитала в женском журнале этот прием. То, что, по мнению автора статьи, должно быть у каждой женщины. Легкий кайф от самой себя. Ни чванства, ни понты. Именно легкий кайф. Он дразнит, делая взгляд чуть насмешливым, походку легкой улыбку интригующей. Раньше Алиса не понимала, как это. Она многое к себе могла испытывать, целый букет чувств и эмоций. Гордость после удачной сделки. Жалость, когда с ног на голове окатили водой из лужи. Стыдливость, когда не смогла пройти красиво на высоких каблуках и пришлось ковылять, кося коленками, мечтая просто выжить. Неловкость после сального комплимента какого-то алкаша. Но кайф вот просто так на пустом месте, просто от того, что это она, что она живет на свете, от того, что проснулась утром, что у нее есть руки, ноги, характер, непонятно и немыслимо. До сегодня Вчера, выйдя от парикмахера, она завернула в первый попавшийся модный магазин. На зло себе взяла этот кожаный пинжак. «Господи, да он же совершенно бесполезен, куда его?» И ботинки эти. Суровой рукой отодвинув в сторону классические офисные лодочки, она сняла с полки нечто с густой шнуровкой и горящими огнем заклепками. Джинсы тоже выбрала, вопреки всему. Такие узкие, что только с мылом надевать. Получилось дорого и страшно. Утром следующего дня она не понравилась себе в зеркале. Сначала. Весь этот прикид показался глупым маскарадом. Она зло рванула с плеча пинжак и вдруг случайно сама с собой встретилась взглядом. Замерла. И зеркало на нее смотрело спокойствие. «Так, дорогая», — сказала я отражение, — «поверь мне, ты вовсе не стала глупей. Ты не сделалась пошлой, ну разве что чуть-чуть. Ты не перестала быть собой». Это все еще ты. Но маскарад это так весело, правда? И вдруг отражение подмигнуло. Алиса звонко рассмеялась. Конечно, это она сама. Никаких Оли и Ело. Это другая история. Только она сама, Алиса. И ее небольшой секрет. Девушка погладила свою новую сумочку. Там внутри лежал молокнот. Еще до того, как отрезать волосы, она зашла в канцелярский магазин и выбрала себе записную книжку. По кожному переплету бежал в вьюн, и Алиса поняла. Оно. Теперь на первой странице стояла дата, а следом запись. Павел. Самоуверенный, красивый, дорогой парфюм, феноменальное обаяние. Умеет сделать женщине приятно, но больше нечего о нем сказать. Весь вечер внутри нее все протестовало. Это было гадко, мерзко. Она не Павел, не он. Она не считает мужчин, не дает им порядковые имена. Она уважает чужую личность. Да вообще это глупо. Зачем ей делать, как он? Она что, шлюха? Девяносто четыре женщины за три года. И после теперь тягаться с ним? Господи, какие глупости! Та, другая Алиса из зеркала, знала, что творится на самом деле. Павел был собирательным. Иначе назвать она это не могла. Зачем ему эта книжка? Перечитывать в старости? Гордиться самим собой? Дурить друзьям головы? Шантажировать? Наверное, все вместе. Он хватал женщин, как товары на распродаже. Благо, капитала хватало. Все-таки он был очень хорош. Ценить? Зачем? Ценят коллекционеры. Собиратели просто копят. Алиса вспомнила, как это было гадко. Чувствовать себя так, словно ты картошка на прилавке магазина. Вот у этой побитый бок, вот это подгнила, это хорошее, можно жарить. Вот как она себя чувствовала, когда это читала. Быстро что-то смекнув, она схватила свой собственный блокнот, в котором прямо так и дописала. «Женщина для него, как картошка в магазине. Дайте, пожалуйста, килограмм. А если хорошее, насыпьте два. Просто средство насыщения. Не люди. Отвратительно. Мистер ненасытный утроба. Фу. Паша, ты пустышка». «Вот, теперь все». Даже если когда-нибудь ей захочется это перечитать, она вряд ли вдохновится подобным описанием. Алиса отложила блокнот, А дальше что? Задумалась, закурила. По большому счету, надо бы вписать и тех, что были до него. Ну, просто для статистики. И та Алиса, Алиса до да Павла, непременно бы это сделала. Она была очень методичной девочкой. Алиса с короткой стрижкой такой быть не хотела. И все-таки не понимала до конца, что творит. Она никогда не умела завоевывать мужчин на бегу. вот чтобы стрельнул разок глазками и все, на поражение. Каждый раз это было долго, трудно, обстоятельно. Павел был первым, с кем случилось внезапно и почти без раздумий на одних только эмоциях. И тут она вдруг решила жить иначе. А иначе ты как? С первым встречным? Только ради того, чтобы что-то записать в книжечку? Снова сделалось противно. Самоуважение она пока не растеряла. А как быть-то? Весь вечер Алиса ломала голову над этой задачей, а утром, что было утром, уже известно.